Но Иоанн стоял на поездке в Кириллов и по другим монастырям, поощряемый к тому сребролюбивыми монахами, которые ожидали от него богатых вкладов и имений, по свидетельству князя Курбского. Тогда, если верить тому же свидетельству, Максим посредством некоторых спутников царя, духовника его Андрея, князя Ивана Мстиславского, Алексея Дашева и князя Курбского, предсказал ему, что сын его не воротится из сей поездки. Из Троицкой лавры Иоанн направился к городу Дмитрову, или, собственно, в Песножский монастырь, расположенный на реках Яхроме и Песноше. В всем монастыре проживал другой старец Васиан Топорков, бывший епископ Коломенский, лишенный архиерейской кафедры во время боярщины. Он принадлежал к осифлянам, то есть к постриженникам Иосифова Волоколамского монастыря, и был другого образа мыслей с Максимом Греком — Тот же современник передает следующую тайную беседу царя со старцем Васианом: «Как бы могл добре царствовать и, и великих и сильных своих в послушании иметь?» — спросил Иоанн. «Аще хочешьши самодержцем быть, шепотом отвечал ему Васиан, «Не держи себе советника ни единого мудрейшего себя, понеже сам, если всех лучше, так и будешь и тверд на царстве, и все иметь и будешь в руках своих». Аще будешь и иметь и мудрейших Близу себя, по нужде будешь И послушен им. О, аще и отец был бы ми жив, такого глагола Полезного не поведал бы ми, Воскликнул Иоанн, целуя Руку недоброго старца. Происходила ли в действительности Таковая беседа, трудно сказать, Но нет ничего невероятного, Что Вассиан говорил в подобном Роде, и что его коварный совет Пал на восприимчивую почву. Отсюда Иоанн отправился на судах Яхромою и Дубную в Волгу, посетил монастыри Калязинский и Покровский, потом шиксною поднялся в Белое озеро и прибыл в Кириллов монастырь. Оставив тут царицу, он еще ездил в Ферапонтову обитель и по соседним пустыням. На обратном пути из Кириллова он посетил святыни в Ярославле, Ростове и Переяславле. В Москву царская чита воротилась в горе. Младенец Дмитрий действительно не выдержал такого долгого пути и умер на дороге в столицу. Но в следующем году царь и царица были утешены рождением другого сына, названного отцовским именем Иван. Около этого времени из Казанской земли начали приходить тревожные вести. В состав Казанского царства, как известно, входило несколько финских и тюркских народцев, именно черемисы, чуваши, Мордва, Ватики и Башкиры. После взятия главного города они большую частью присягнули на русское подданство и обязались платить Москве такой же Ясак, какой платили прежде Казани. Но давние связи с казанскими татарами и привычка к подчинению последним не могли быть порваны вдруг, а татары не скоро могли помириться с прекращением своего господства и с водворением креставых магометанской столицы. Часть многочисленной казанской знати рассеялась по окрестным народцам, и заодно с их князьками и старшинами стали поднимать их к бунту против Москвы. К всему удобный повод давали сборы ясака, сопровождаемые иногда разными обидами и своеволием со стороны ратных людей. Из этих народцев особенно сильные мятежи производила луговая черемисса. Ее примером увлеклись и арские люди, то есть ватики, Мятежники начали избивать русские отряды, посылаемые для сбора Ясака. Часть их укрепилась в лесных засеках, откуда делала набеги на русских. Они поставили для себя даже укрепленный город на реке Мешке, приток Камы, для обороны от русских. Первые действия наших воевод против мятежников были не всегда удачны. Силы, оставленные в Казани и Свияжске, оказались недостаточны для укрощения всего края. В Москве на первое время не обратили должного внимания на его трудное положение, и летописец обвиняет в этом небрежение тех бояр, которым государь во время своей поездки по монастырям поручил о казанском деле промышляти, да и о кормлениях сидети. Бояре эти начиша о кормлениях сидети, а казанское строение поотложиша. Из предводителей мятежной луговой черемисы особенно выдался некий сотник или сотенный князь Мамич Бердей. С его согласия луговая Черемиса призвала одного князя из Нагайской Орды и поставила его у себя царем. Но потом, видя, что от этого царя нет никакой помощи, мамич Бердей убил его вместе с его Нагайской свитую. Отрубленную его голову Черемиса воткнула на кол и глумилась над ним такими словами.